Глава третья. Разбирательство. Трясясь словно в лихорадке, Паридва услышал испуганный вскрик Кочегара. «Боже мой! Да это же мистер Акерли!» И восклицание Брега полное ужаса. Все трое были потрясены разыгравшейся трагедией. Мысль о том, что они уже ничем не могут помочь молодому человеку, ввергла их в оцепенение. Наконец Брэк выругался и с трудом взял себя в руки. «Бедняга, с ним все кончено», — пробормотал он. «Мы ничего не можем сделать». «Вот что, Аткинс, он повернулся к кочегару. Помоги-ка мне убрать его с путей. А ты, парень, беги назад и скажи Блейку, что случилось». Как во сне парень побрел к паровозу, какой-то частью сознания поняв, что Брек отослал его, чтобы избавить от лицезрения леденящих душу подробностей трагедии. Словно лунатик, он поднялся в кабину и как-то объяснился с Блейком. Он смутно сознавал, какие слова произносят, но когда в середине его рассказа Блейк свесился в окно кабины и ответил кому-то внизу, он не удивился. Он понял, что Брек и Кочегар вернулись к паровозу, Забравшись на лесенку, Брэк говорил, «Гони во всю мочь в Редчерч, Блейк. Скажи начальнику станции, чтобы вызвал санитарную машину, а я буду ждать здесь, у тела». Брэк замолчал и с сомнением взглянул на пари. «Вот что, пари нерешительно произнес он. «Ты ведь знаком с семейством Акерли. Думаю, ты должен ехать в Ретчерч и позвонить им». «Это тяжело, я понимаю. Если не сможешь сделать это сам, пусть Клей позвонит. Ну, вперед!» Он спрыгнул на гравий, и Блэйк тотчас прибавил пару. А Парри в этот момент думал о семье Акерли. Где ему найти силы, чтобы сообщить им это ужасное известие? Как теперь он посмотрит в глаза Перл? Она всегда немилосердно подшучивала над Ронни но он знал, что она очень любит его. Каким ударом это будет для Перл и для всей семьи? Парри подумал, что больнее всего эта смерть ударит по родителям. Миссис Акерли души не чаяла в своем сыне, а мистер Акерли так гордился им. Как сообщить им об этом? Погрузившись в свои мысли, Парри почти полностью отрешился от окружающего. Паровоз нёсся на всех парах, и Блейк уже сбросил скорость на подъезде к Ретчерчу и дал предупредительный свисток сигнальщику, извещая о своём приближении. Промелькнул и скрылся позади жёлтый глаз семафора. Блейк начал притормаживать. Впереди светился красный свет, и если его не откроют для них, им придётся остановиться. Хотя парень с трудом воспринимал окружающее... Он испытал неожиданное раздражение от непредвиденной задержки. Однако, когда до семафора оставалось сотня ярдов, включился зеленый свет. Блейк, перестав тормозить, опять прибавил скорость. Вновь впереди засветились красные огоньки и слева с краю один зеленый. Они подошли поближе, прошли стрелку. Паровоз отвернул влево с главного пути, и въехал в локомотивное депо, оказавшись в окружении доброго десятка своих собратьев. Блейк перевел рукоятку в среднее положение. «Пойдемте, мистер Парри», — сказал он, — «нам нужно сообщить обо всем мистеру Клею». Словно во сне, пари проследовал за машинистом через локомотивные пути и поднялся на платформу номер один, где находился офис начальника станции. Клей был щедушный мужчина, но очень энергичный. Он выслушал их рассказ, быстро выказал подобающие случаю эмоции и тотчас взял ситуацию под контроль. «Если бедняга мертв, то особая спешка ни к чему», — сказал он. «Мы пропустим поезд в 6.10 и двинемся за ним, чтобы успеть до товарняка в 6.25». «А тебе, Блейк, уж придется поработать». Он присел за свой письменный стол и поднял трубку одного из двух телефонов. «Рэдчерч, 166», — произнес он и после паузы. «Полицейский участок?» «Говорит Клей, агент Южной железной дороги». «Суперинтендант на месте?» «Добрый вечер, суперинтендант». «Да, это Клей», — говорит. Мне только что доложили, что мистера Рональда Акерли, одного из инженеров компании, задавило поездом на мысу Дауни, на полпути между нами и Уитнесом. Что? Да, сын адвоката. Что? Не понял. Ах да, очень печально. Вот что, суперинтендант, я предполагаю послать специальный поезд, чтобы привезти тело. Планирую его отправку в 6.10 из Уитнеса, или, скажем, в 6.15. Буду рад, если кто-то из ваших присоединится. Может быть, вы сами. Очень хорошо. Пусть он подходит к моему офису. Я пошлю кого-нибудь встретить его. Мистер Клей положил трубку и взялся за второй телефон, нажав кнопку зумера. «Кто это?» «Да», — говорит Клей. «Найдите Спаркса немедленно и скажите ему, что на перегоне между нами и Уитнесом человек попал под поезд. Пусть он к 60 приготовит товарный вагон с санитарными носилками». Блейк прицепит его к балластному паровозу. «Прихватите пару людей покрепче. Отъезжаем с первого пути. И обязательно дождитесь меня. Все ясно». Он опустил трубку и сразу же сделал еще один звонок. «Сэпко! Кто говорит?» «А, Харрис!» И он объяснил, что необходимо сделать. Пока все это происходило, парис сумел немного прийти в себя. «Надо ведь сообщить обо всем семье Акерли», спросил он севшим голосом, когда Блейк ушел. «Я как раз хотел спросить вас об этом», ответил клей. Вы это сделаете или лучше мне? Попробуйте подготовить их. Скажите, что я сейчас подъеду к ним. И еще необходимо послать сообщение мистеру Марлоу. Марлоу был начальником пари, инженером отделения компании в Литмуде. Я собирался телеграфировать управляющему и пошлю копию телеграммы Марлоу. И Клейс с сочувствием взглянул на пари. «Не сочтите за навязчивость, мистер пари но я бы вам посоветовал наведаться в буфет и чего-нибудь выпить. Это вам отнюдь не повредит перед встречей с семьей Акерли». Совет был хорош, и пари последовал ему. Он испытал сильное потрясение, и сердце замирало у него в груди, стоило ему лишь подумать о предстоящем разговоре. Однако отсрочка здесь вряд ли помогла бы. «И когда он поймал такси, то сказал водителю, чтобы тот поторопился».